Стихи Вяземского выходят в "Сыне Отечества" и в "Санкт-Петербургских ведомостях", а затем отдельной брошюрой. В 1849 году он был пожалован орденом Святого Станислава первой степени. С новым орденом впервые после десятилетнего перерыва явился во дворец. Те претензии, что Вяземский в раздражении предъявлял России и её ревнителям в прежние времена, он сам же начинает опротестовывать. Была у него, к примеру, такая запись в дневнике. «Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши от Перми до Тавриды и прочее. Что уж тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст, что физическая Россия – Федора, а нравственная – дура». Написано было как раз в год польского восстания, слова эти ины граждане любовно цитируют по сей день. Но в 1849 году Вяземский ровно на ту же самую тему пишет стихи. Бесконечная Россия, словно вечность на земле, едешь, едешь, едешь, едешь, дни и вёрсты нипочём, тонут время и пространство в необъятности твоей. Грустно. Но ты грусти этой не порочь и не злословь, От нее в душе согретой свято теплится любовь. Степи голые, немые, все ж вам и песнь, и честь. Все вы, матушка Россия, какова она не есть. Степь, июнь 1849-го. Накануне Крымской войны Вяземский так совпало вновь оказался в зарубежном путешествии. Поразила его на этот раз оглушительная пропагандистская кампания, развёрнутая европейскими газетами против России, в её перекрёстный и безэпилеционный гвалт он угодил. История, которая началась в 1812-1814 годах и продолжилась в 1831-1832, здесь словно бы закольцовывалась. Вдруг выяснилось, что Франция и Великобритания, традиционно недолюбливывшие друг друга, англичане к тому же, напомним, воевали вместе с русскими против Наполеона, готовы простить взаимные обиды и плечом к плечу ввязаться в конфликт на стороне Турции. Великобритания по той элементарной причине, что поставила Турцию в экономическую зависимость ещё в 1738 году. А Франция, желая компенсировать так и незабытое поражение, общество, встречавшее в 1814 году русскую армию цветами, теперь требовало реванша. Австрия и Пруссия соблюдали нейтралитет, но при определённых обстоятельствах тоже были готовы присоединиться к войне против России. Вяземский писал в дневнике: "Французы и англичане беспрестанно сваливают на нашего царя ответственность за европейскую войну и все гибельные последствия для общественного порядка, которые влечёт за собой возбуждение восточного вопроса. Но кто, если не они, обратил в общий европейский вопрос вопрос исключительно частный? Кто даёт поединку между двумя спорными противниками обширные размеры всенародной всеевропейской битвы. Они подняли гвалт, да они же говорят, что мы зачинщики. А лондонских и парижских ратозеев речи нет, но правительство очень хорошо знает, что России не хочет завладеть Царградом, по крайней мере, в настоящее время, важная оговорка, примечание Захара Прилепина. Россия не хочет покорить Турции, Но не хочет, чтобы нравственно Франция и Англия владели ею. Свидетели спора возникшего между двумя противниками, западные державы, то есть Франция и Англия, могли сказать под рукой России: "Кончайте спор свой, как хотите, но знаете, что мы добровольно не согласимся на новые завоевания, и Царьграда без боя вам не отдадим, если сами турки не будут уметь отстоять себя". Да и чего бояться нам, если дело на то пойдёт? Передряги, которые могут поднять недовольные при разгаре европейской войны, французам она опаснее, нежели нам. Могут вспыхнуть частные беспорядки в Польше, но Польша теперь не восстанет, как в 1830 году. Мятеж в Россию не проникнет. В чём-то Вяземский был прав, в чём-то нет, но чем дальше, тем дело оборачивалось хуже. переживая приступы безгливости, он писал про журналистов и журналы Свободная Европа, что они выпиют и беснуются против так называемых самовластных и неслыханных требований России. Дура публика не обращает внимания на официальные документы и увлекается криками журнальных крикунов. Журналы уморительны своей нелепостью, кричат и шумят, а ничего не объясняют. «Ля пресс» врет и беснуется. Журналы не имеют никакого понятия о России и Турции, но расправляются ими как своей собственностью. Переезжая из страны в страну, картину Вяземский видел везде примерно одну и ту же. В 1854-м лондонская «Таймс» писала «Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель загнать московитов вглубь лесов и степей. Как тут было не огорчиться и не осерчать. Гнев Вяземского касался не только европейцев, конечно, а русской дипломатии того времени. Он писал так: С турками и Европой у нас один общий язык штыки. На этом языке ещё неизвестно чья речь будет впереди, а на всяком другом нас переговаривают, заговаривают, оговаривают. И по несчастью у говорят. И о том же, но злей и определённей. Весьма ошибочно, что мы можем озадачить турков словесными требованиями. На словах они ничего нам не уступят, и наши попытки всегда будут безуспешными. Нам нужно не гациировать не с пером в руках, а с дубинкой Петра Великого. С турками должна быть у нас и дипломатика азиатская, которая, впрочем, нам очень сородна а мы отказываемся от своей полуазиатской природы и дипломатизируем на французский и английский лад отчего и действуем не свободно и вяло и уступаем первенство англичанам и французам недаром есть у нас татарщина которая должна была бы сблизить нас с турками русские тонкость лукавства сметливость сами собою из каждого умного русского делают дипломата А мы свою дипломатию верили совершенно антирусским началам. Что может быть противоположнее русскому, какого-нибудь чудшного Брунова? Ни капли русской крови, ни единого русского чувства нет у него в груди. Может быть, он не продаст Россию, но верно выдаст её частью ведением, частью неведением, неведением, потому что он не понимает России. что никакая русская струна не звучит в сердце его ни ведением, потому что где ему отгрызаться зуб за зуб с Пальмерстоном. Можно только поделиться прозорливостью Вяземского. Лорд Пальмерстон на тот момент, фактически руководивший британской политикой, в частной переписке целью своей называл передачу прибалтийского края Пруссии и восстановление независимого королевства Польского, в качестве барьера между Россией и Германией, более того, Молдовию и Валахию, находившиеся под российским протекторатом, и всё устье Дуная он собирался передать Австрии, Крым и Кавказ Турции, причём на Кавказе Черкесия должна была образовать отдельное государство, находящееся в вассальных отношениях к Турции. Дабы донести позицию русскую до Европы, Вяземский пишет: 30 писем русского ветерана 1812 года о восточном вопросе, направленные против политики Англии и Франции, доказывающие правоту России и Россию объясняющие. Угадаем ли мы прежнего Вяземского в таких словах: Россия прежде всего есть земля благочестивая и царелюбивая. Ее исторические предания ей так же дороги, как и ее вера, потому что и те, и другие проистекают из одного источника. Россия, то, что она есть, преимущественно потому, что она дочь Восточной Церкви и потому, что она всегда оставалась верной ей, в православии заключается ее право на бытие, в нем развилась протекшая ее жизнь и в нем же задатки ее будущности. Книга сразу писалась на французском языке и публиковалась частями в немецкой и бельгийской прессе, а затем в Швейцарии целиком, но не во Франции или Англии, конечно. Всякая демократия имеет свои пределы. Здешние пруссаки так довольны моей брошюрой, радовался Вяземский, что послал экземпляр прусскому королю. Я не обольщаюсь достоинством своей брошюрки и не придаю ей цены, который иметь она не может, но я твёрдо убеждён и вижу тому доказательства, что подобные публикации действуют на умы сильнее и успешнее, нежели многие дипломатические ноты. У нас должны бы всячески поддерживать такого рода выловки против неприятеля, но наши дипломаты держится одного правила быть ниже травы, тише воды, и заботиться об одном, как бы покойнее и долее просидеть на своём месте. Это миролюбие, это уступчивость и накликали на нас войну. Будь наша дипломатия зубастее, и неприятельские штыки и ядра не губили бы тысячи и тысячи наших братьев, которых кровь выпьёт против водяных и сахарных чернил наших дипломатов. Именно в те годы Вяземский до сих пор, предпочитавший медитативную лирику иным жанрам, совершает резкий разворот в сторону противоположную. Считая адическую традицию приметой времени Ломоносова и Державина, он уверен, что вариации народной и солдатской песни будут сейчас востребованнее и важней. В 1854 году Вяземский, он опубликовал небольшую поэтическую книжку с прозрачным названием «Кружью». Названия стихов, вошедших туда, весьма красноречивы. «Песни русского ратника», «Нахимов, Бебутов, Победы Близнецы», «Зарёю, Бурной и Кровавой», цикл дунайских песен, среди которых, например, есть такие тексты, как «Там за матушкой Москвой», «Честь русского солдата» или «Краба». Заспесивился турчонок. Русский солдат был для русского поэта роднёй. Песню для русского солдата русскому поэту написать было за честь. Расчёт Вяземского был на то, чтобы военные стихи шли в народ и пелись народом. «Англичане вы, сгорячане вы, поклялись и спить, нас взялись и сбить» Матросская песня, 1855-й. Не будем лукавить и утверждать, что этот песенный цикл стал его удачей не вполне. Однако само направление, выбранное им, хотя и не только им, было верным. То, что не получилось у Вяземского, в следующем веке сложится. Сочинённые многими поэтами балладные стихи станут народными песнями. Привыкает к этому циклу Вяземского очередное году спустя посвящение Денису Давыдову. А к кому ещё обратиться в такие трудные дни, как бы оказались нынче к статье Изадор его и сабля, и закрученный ус. Давыдов был символом удачи, сам его вид ассоциировался с победой, и такая печаль без него. Струёй не льётся вечно новые бевачных повестей рассказ про льды Финляндии суровой, про огнедышащий Кавказ. Но песнь мою души предания о светлых безвозвратных днях прими Денис как возлияние на прах твой, милый сердцу прах. Эперна, 1854. Другое имя, вдруг оказавшееся важным для Вяземского, Николай I, умерший 18 февраля 1855 года в разгар войны. словно взывая к наиважнейшим для себя теням в надежде на спасение отечества Вяземский 18 августа 1855 года пишет Сегодня минуло 6 месяцев с того рокового дня, в который Россия лишилась императора Николая ни время, ни события не изменили России. Дух её ещё носит отпечаток того, который 30 лет правил судьбами её. От царя до подданного Россия поныне остаётся верна ему. Вражда могла думать и надеяться, что перемены в царствовании будет перемена и в правилах, руководивших русскую политику. Она думала, что имела упорным противником одну личность самодержца, что с кончиною его русское правительство Будет сговорчивее, что новый царь, начиная, так сказать, новый период в государственной жизни народа, не связанный с событиями прошедшего, может снизойти на уступки и удовлетворение требованиям западных держав, что русский народ, утомленный долгую бранью, истощенный тяжкими пожертвованиями, будет ждать мира от нового царя, но вражда ошиблась. Она имела дело не с волею, а с тем, но с убеждением самодержца, с убеждением, которое с высоты престола и из глубины царской души излилось, проникло и воодушевило весь народ, сие убеждение перешло к царскому преемнику с державным наследством. Державный сын верен памяти державного отца. Как родитель его он готов на честный мир, но как родитель готов и на упорную кровопролитную борьбу, если вражда безумная в началах своих и вероломная и ожесточенная в действиях не отречется от своих дерзких и несбыточных требований. Верно ему и войско его, которое он любил. Верность свою памяти его запечатлел и ты, свято-доблестный и многострадальный Севастополь, постоянный предмет его живых попечений, заботы и скорбь его предсмертных дум. Кровью зальтая почва твоя, твои кровоavленные и сокрушённые стены, освещённые падением стольких славных жертв, стольких жертв неизвестных и безгласных, свидетельствуют они о устрашимости, о доблести твоих мужественных защитников. Вяземский воспринимал и свою публицистику, и затем свои батальные стихи как способ вразумления не только европейской публики, но и российской тоже, которая и тогда уже, испытывая к Европе чувства заведомо подобострастные, не осознавала многих досадных противоречий. В поэзии Вяземского 50-х годов возникают новые сквозные темы. С одной стороны, Выставление жестоких счетов либеральной российской публики, самым определенным образом захватывающей журнальное поле, а, следовательно, подчиняющей себе все новые и новые умы, с другой, призабавнейшие в своей язвительности европейские картинки, где Вяземский то расписочит парижскую полицейскую дурь стихотворения «Проезд через Францию в 1851 году», До пройдётся по немцам, которым у него многолетние счёты, масленица на чужой стороне. Квинтэссенция этих мотивов в стихотворении Баден-Баден 1855, -го, о городе, где собираются со всей Европы и аристократической России тоже. Фортуны, олухи и плуты, карикатур различных смесь. Здесь важностью пузырь надутый, Там на крахмаленной спесь. Вот знатью так и пышит личность, а если ближе разберёшь, вся эта личность и на личность, и медный лоб, и медный грош. Вот разрумяненные львицы и львы с козлиной бородой, вот доморощенные птицы и клёв орлиный на клейной. Давно известные какетки здесь выставляющие вновь своей прорвавшейся из сетки и допотопную любовь всех бывших мятежей потомки отцы всех мятежей других от разных брикад обломки булыжник с буйных мостовых все залежавшиеся в лавке невесты славы и умы все знаменитости в отставке все сыскатели тюрьмы и бадан мой где я как инок Весь в Созерцании погружён, уж завтра будет шумный рынок, дом сумасшедших и притон. Это никак не означает в случае Вяземского разочарования в европейских свободах и красотах. Многим он по-прежнему очарован и европейскую культуру почитает всей душой, да и Баден-Баден ему на самом деле мил, но ни в какой европейской прелести Не видит он поводов для того, чтобы сомнеться в русской самобытности и национальном нашем праве следовать своему пути. Итоги, которые Вяземский подводит, его самого четверть века назад ввели бы в натуральное бешенство, а теперь вот что он излагает, самому себе уже не удивляясь. А тут посмотришь, Русь родная, с своей древней простотой, не стёртая, не почитая как самородок золотой. Русь в кичке, в красной душегрейке, она как будто за сто лет живет себе на моросейке, и до Европы дела нет. Москва, под оболочкой пестрой, храни свой самородный быт, пусть грибоедов шуткой острый тебя насмешливо язвит. Ты не смущайся, не меняйся, веками вылитая в медь, На Кремль свой твёрдо опирайся и чем была, тем будь и впредь. Из очерков Москвы 1858. В своё время, когда Пушкин доказывал самобытность России и ругал Европу, ему в ответ прогрессивно настроенные приятели извили: "О чём ты речь ведёшь, милейший Александр Сергеевич? Ты дальше Любика не бывал". Вяземскому Такого сказать было никак нельзя. Это был уже третий его заезд в Европу, и он тут не по неделе проводил, а жил месяцами. Ему, впрочем, могли поставить на счёт другое. А чего ты там делаешь, если тебе не нравится? Сиди тогда уж дома. Но на это критику никогда не угодишь, тем более что подобной публике Пётр Андреевич угодить старался менее всего. О, как он проходился по ним теперь, с какой тщательностью коллекционировал их, плодящиеся с бешеной скоростью в России типажи. Другой, что под носом того не разберет, и смотрит в телескоп все за сто лет вперед, желудочную желчь и свой недуг печальный, вменив себе в призыв и в признак гениальный — Иное на все и всех взирает свысока, Клеймит и в кривь, и в кость задорная рука, И все, что любим мы, и все, что русским свято, Пред гением с бельмом черно и виновата. Литературная исповедь, 1854. Желудочная желчь, понятая как признак гениальности, И местные наши несчастные святыни, Вовек виноваты пред гением с бельмом, Как же это ново. И оглушительный диагноз, все этой бесконечной новизне. Послушать век наш, век свободы, а в сущность глубже загляни, свободных мыслей и канаводы восточным деспотам сродни. У них два веса, два мерила, двоякий взгляд, двоякий суд. Себе даётся власть и сила, своих наверх, других подспуд. У них на всё есть лозунг строгой под либеральным их клеймом: не смей идти своей дорогой, не смей ты жить своим умом. Когда кого они прославят, пред тем колено преклони, когда они опалой давят, того и ты за них легни. Скажу с сознанием печальным, не вижу разницы большой между холопством либеральным и всякой барщиной другой. Типическому персонажу нового времени Вяземский даёт в своих стихах классическую фамилию Давчинский. Давчинский, гласности он хочет, чтоб знали, что Давчинский есть, он рвётся, мечется, хлопочет, чтоб в люди и впечатать залезть. Двух мыслей и сряду он не свяжет, но как к журналам не прильнуть, сказать он ничего не скажет. А всё же теснит что-нибудь. Возникнет ли в среде журнальный демократический вопрос, юлит он мух и либеральный и высоко задрав свой нос, жужжит прогрессом и притече, а дело в том, что игоза, о чём идут и толк и речи, не знает и озав в глаза. Написанные в 1862 году эти стихи с тех пор так и не публиковались, хотя с другой стороны, едва ли они могли переубедить кого-то. Что нового Европа не затеет, сейчас и мы со снимком на лицо и под узор французский запестреет домашнего издания Дринцо. Куда бы в круть Европа ни свернула, К ней на запятки вскакиваем мы, У нас, куда молва бы не подула, Линяют сплошь и кожа, и умы». Заметки 1862. -й. Изъеденный либеральный братья Вяземский Обращается к памяти друга, С которым так неистово спорил когда-то. «Зачем глупцов ты задеваешь?» Не раз мне Пушкин говорил. «Их не сразишь, хоть поражаешь». в них перевес числа и сил против тебя у них орудия на сплетни злые языки на убеждение простолюдия у них печатные станки ты только им к восстанию служишь пожалуй ранишь кое-кого что ж одного обезоружишь а сотня встанет за него долгая судьба в России оборачивается невозможными, казалось бы, переменами. Всю жизнь, не проявлявший чрезмерного рвения к службе в Ячинске, доходит до степеней державнских, получает чин тайного советника, назначается товарищем министра народного просвещения и затем некоторое время этим министерством управляет. 3 года только подумайте, служит начальником главного управления цензуры и сколько его трепали в связи с этим